Поездка за город была не по карману, и он уклончиво перевел сюжет в планы общих рассуждений. Неплохо бы, конечно. В Ричмонд-парке довольно славно. «Хэмстедхис» похуже, но тоже, пожалуй, ничего, особенно с утра, пока толпы не набежали. «Ой, нет, давай куда-нибудь на настоящую природу. В Суррей, например, или в Бернхам-Бичес. Представляешь, как там сейчас хорошо?»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 «Презирают его? Голодранца!» — захлёстывала слишком сильно. Только постоянной, твёрдой и чуткой самообороной можно было сохранить достоинство. Роза Маринина шутку встревожилась, обвив себя его отчуждённо повисшей рукой. Она прижалась к нему, и сердитая, и умоляющая. «Гордон, ну что ты?»